Глава 15. Ночной парк освещали яркие мощные фонари. Ещё час назад этот парк был погружён в идеальную тишину, изредка разбавляемую криком сов и шумом ночных животных, а сейчас здесь стояло десяток человек, которые наблюдали за тремя здоровыми мужиками, откапывающими последний, самый большой камень, вросший в землю. Обхватив с трёх сторон, они, наконец-то, его откинули. «Я даже не буду спрашивать, как вы это нашли?» Чуть слышно проговорил Леонид, на что Скоблев, не оборачиваясь, только пожал плечами. Вот убрали последнюю трухлявую доску, и взору открылась небольшая яма, в которой покоился скелет ребёнка. Возле черепа лежали большие очки, с толстыми прямоугольными стёклами и опавшие рыжие волосы. Боже мой, прошептал кто-то сбоку. Рома обернулся и увидел, как Наталья Юрьевна приложила руку к рту, рассматривая издалекий скелет. Но женщина быстро опомнилась, подхватив свой рабочий чемоданчик, подошла к яме и присела на корточки. Андрюша, позвала ассистента, приехавшего вместе с ней. Разложи простынь. Нужно аккуратно извлечь кости. Быстро кивнув, мужчина достал идеально сложенную белоснежную простынь и, разгоняя рядом стоящих полицейских, расправил ту на земле. Скоблив стоял молча и наблюдал за Тимохиной и её ассистентом, укладывающими кости, попутно изучая их и внимательно рассматривая. Рамонну не нужно было много думать, чтобы понять, кого он нашёл. Того самого мальчишку с рыжей копной волос, брата Юрия Никифоровича. Узнать бы, что с ним точно случилось и как он сюда попал. Предположительная причина смерти сильный удар по голове. Словно прочитав мысли Ромы, сказала Наталья Юрьевна: "Посмотрите сюда. На левой височной доле имеется небольшая ямка. Вот, видите? Следователи наклонились, внимательно глядя куда указывает женщина. Да, вижу. Думаете, убийство? спросил Леонид. Однозначно не скажу, нужно изучить скелет, но скорее всего, именно так. Ребёнок умер от сильного удара по голове тяжёлым предметом. Тимохина обернулась. «Вероятно, камнем. А об этом свидетельствует и небольшая трещина в черепе. Полное заключение вы получите завтра». Рома вернулся в съемную квартиру уже после полуночи. Он устал настолько, что ноги практически не держали. Несколько минут назад, сидя в машине, Скоблев даже подумывал остаться заночевать здесь, прямо в салоне, и, Сил не хватало даже выйти, но всё-таки смог собраться и подняться домой. Скинув кроссовки, мужчина, еле передвигая ноги, прошёл в комнату, на ходу снимая рубашку с футболкой. А об ужине и душе уже и не вспоминал. Сейчас его ввело одно единственное желание — упасть на диван и отрубиться. Так и сделал, даже не доставая подушку или одеяло. просто лег и, подложив под голову руку, тут же уснул. Разбудила столичного следователя мелодия входящего вызова. Подскочив с дивана от громкого звука, Рома с просунья растерялся и не сразу понял, где находится. Но, протерев глаза и осмотревшись, все-таки признал знакомую комнату. В окно уже вовсю светило яркое майское солнце, Время явно приблизилось к полудню. Получается, он проспал работу и ведь совсем не слышал будильника, хотя тот должен автоматически срабатывать каждый день в одно и то же время. Рома осмотрелся ища взглядом свои штаны, в которых вчера оставил телефон. Найдя их на кресле, потянулся, достал из заднего кармана мобильный. Мельком глянув на высветившийся незнакомый номер, нажал на кнопку приёма вызова. "Слушаю", прохрипел он ещё сонным голосом. "А Роман Русланович, я, кажется, не вовремя", раздался в трубке женский голос, и Искоблев тут же узнал Тимохину. Роман отстранил телефон от уха и посмотрел на время: 11:15. Мысленно выругавшись, вернул трубку обратно. Нет, всё нормально. Вы просили сообщить, когда будет готов отчёт по найденному вчера скелету? Так, и что там? В принципе, не слишком много. Я провела несколько тестов, а с утра связалась с Юрием Никифоровичем, сообщила ему о находке. Всё-таки скелет нашли на территории, раньше относившейся к детскому дому. Так вот, он опознал в мальчике своего старшего брата. Моски на тест ДНК показали совпадение 99,9%. А ещё в одежде обнаружился листок с именем и адресом. Брат Юрия Никифовича был немым, видимо, поэтому и носил с собой такую записку. Скоблив слушал внимательно. Как он и думал, это оказался старший брат директора детского дома. Рома узнал его ещё в тот же день, когда увидел фотографии, приложенные к делу о пропаже. Наталья Юрьевна, а вы выяснили причину смерти? Да. В принципе, сказанное мной ночью подтвердилось. Окончательный вывод смерть от удара тяжёлым плоским предметом, предположительно камнем. Я с утра связалась с детской поликлиникой, в которой наблюдался мальчик, и для меня подняли из архива его медицинскую карту. Их с братом мать водила по врачам каждый год. Так вот, последний визит к педиатру за месяц до гибели, и в карточке есть запись, что паренёк здоров. Как думаете, кто мог убить и закопать в этой яме ребёнка? В трубке послышался тяжёлый вздох. — Я не знаю. И к кому перешёл дорогу мальчишка? Ему всего-то тринадцать на тот момент было. — Скажите, а удар, предположительно, нанёс взрослый человек? — Точно не определить. А почему? Наталья Юрьевна на мгновение замолчала, а затем, снизив голос до шёпота, проговорила. — Вы думаете, его мог убить Юрий Никифорович? — Я не знаю. Я пока ничего не утверждаю. Просто мне интересно, кто убил ребёнка, а даже и говорить не способного. Нет, вряд ли это сделал Маслиников. Вы только подумайте, Юрий Никифорович младше брата на год. То есть ему на момент было 12. Неужели ребёнок может на смерть ударить, пусть даже и камнем, старшего брата, а потом выкопать для него могилу в полный рост? заложить её досками толщиной в 3 см, да ещё сверху и булыжниками закидать. Откуда он вообще взял эти доски, вы не задумывались? Даже одну такую здоровый взрослый человек с трудом поднимет, а уж говорить о ребёнке. Возможно, вы и правы. Задумчиво проговорил Скоблев и посмотрел за окно на яркие лучи солнца. Конечно, права. Кстати, насчёт последней жертвы. Есть ещё какие-то новости? Нет. Девушка здорова, и кроме выявленного на прошлом вскрытии, больше ничего не обнаружилось. Ясно. Спасибо, что позвонили. Это моя работа. Хорошего вам дня, Роман Русланович. Тимохина первая сбросила вызов, а Скоблев так и продолжал сидеть на диване и думать о том, кто же всё-таки убил мальчика. И почему Семёна не нашли, если поиски начались в тот же вечер? Неужели не заметили свежую насыпь камней? И кому мешал ребёнок? А может, Наталья Юрьевна права? Не мог же мальчишка в 12 лет совершить такой ужас. И почему призрак решил появиться сейчас и именно Роме? Вопросов было огромное количество, и мозг просто разрывался. Но отбросив все мысли, скоблив поднялся с дивана и пошёл в душ. Оля любила ночи, в которые ей не снились сны. Вот, к примеру, сегодня. Всю ночь она спокойно спала и не видела никаких убийств и каркающих воронов. Вообще в последние дни наеву творилось столько всего, что впору сойти с ума. Ещё не забылось, как поранила себе ладонь, проверяя догадку. И та оказалась верна. Всё ей снащающее всегда оказывается правдой. В этом уже больше никаких сомнений. Олюшка, ты собралась? спросил из соседней комнаты Николай Петрович. Да, уже выхожу. Девушка ещё раз оглядела себя в зеркало и вышла. Ещё вчера она попросила деда съездить на могилу к матери. Пусть Оля её не знала и никогда не видела, но чтила память о ней. Ребёнком часто представляла, как вместе с родителями гуляет по парку и ест мороженое, а потом вечером мама укладывает её спать и поёт песенку, гладя мягкими нежными ладонями по голове. Иногда Оля так глубоко погружалась в свои мечты, что словно наеву ощущала аромат от рук мамы и чувствовала прикосновение к голове. Старенькая машина остановилась возле центральных ворот городского кладбища. Полуденное солнце с каждой минутой светило всё ярче. Лето, кажется, будет знойным. Оля вышла из автомобиля, прихватив небольшой букет ромашек. Николай Петрович ездил на кладбище очень редко и всегда вместо букетов привозил небольшие веночки, сделанные из сушёных трав собственными руками. Говорил это обереги, только Оля не понимала, зачем те мёртвым. Дед объяснял, мол, оберег нужен живым и на могилу кладётся для того, чтобы родственницы не приходили к нему и не тревожили его жизнь своим присутствием. Идти пришлось практически в самый конец кладбища. В итоге они остановились у крестов, расположившихся в ряд. С фотографий улыбались невероятно схожие между собой молодые девушки. Ну, здравствуйте. Тихо и немного устало проговорил Николай Петрович. А затем принялся обходить могилы, подходя к кресту и стуча по нему, словно стучится в чью-то дверь. после повесил на каждый по венку. Его внучка же остановилась только у одной могилы. С фотографии смотрела красивая молодая девушка с такими же, как и у нее, темными волосами и зелеными глазами. «Привет, мам». Положив букет ромашек на могилу, она выпрямилась, смотря на красивое лицо матери. Оля часто расспрашивала о ней отца, Но тот мало рассказывал. В детстве это обижало, а когда подросла, пришло осознание. Он любил жену и до конца своих дней горевал о ней, ни разу не посмотрев на другую. А ведь отец Ольги был очень красивым и статным мужчиной, и вокруг него крутилось много разных женщин. Внезапно девушка почувствовала пристальный чужой взгляд. Подняла голову, всматриваясь в редкие деревья, И не сразу углядела человека в чёрном болохоне, спрятавшегося за одним из стволов. А когда заметила, то инстинктивно сделала шаг назад. Сердце забилось быстро-быстро, и кроме его биения она больше ничего не слышала. Неожиданно огромный ворон, когда-то успевший сесть на крест с фотографией матери Оли, шумно взмахнул крыльями. Девушка резко к нему повернулась, а когда перевела взгляд на то место, где совсем недавно стоял незнакомец, там уже было пусто. Оля завертела головой, осматриваясь, но кроме деда, стоящего возле могилы своей матери, никого не заметила. "Опять ты", проговорила девушка очень тихо, чтобы не услышал дед. Ворон громко каркнул, словно соглашаясь. И что тебе нужно от меня? Или снова хочешь разодрать мою руку? Птица протяжно каркнула, и её глаза полыхнули золотом. Оля почему-то представила, как кто-то наблюдает за ней, пока она сама с собой разговаривает. Да, зрелище, наверное, забавное. Откуда-то подул сильный ветер, донёсший запах гари. Оля неохотя вдохнула горький аромат, И в этот момент услышала деда зовущего её, но словно где-то очень далеко. И с каждой секундой его голос становился всё дальше и дальше. Девушка моргнула, и картинка изменилась. Теперь Оля стояла не на кладбище, а на утоптанной поляне. Всё так же пекло, жаркое солнце. Громкое карканье раздалось над духом, И на плече тут же почувствовалась тяжесть. Оля немного повернула голову и вздрогнула. На неё смотрел тот самый ворон. Мгновение, и птица взмахнув крыльями, оказалась в воздухе. "Это что такое?" шёпотом проговорила Оля, поворачиваясь вокруг своей оси и рассматривая местность. Но не успела даже шагу сделать, как очутилась стоящей в углу в незнакомом просторном кабинете. За столом сидел крупный, сеющий мужчина с покрасневшими пухлыми щеками. "Сегодня же отправить наших людей в город. Пусть разберутся с этими", с презрением проговорил мужчина и поморщился, словно съел лимон. "Но как же жители леса?" Они помогают, лечат местных. Даже вашей дочери помогли, а вы хотите их уничтожить?» Попытался кто-то возразить, но мужчина поднял руку, заставляя собеседника замолчать. «За помощь я спасибо сказал. Но мне нужна земля, а поселенцы не хотят с нее уходить. Да там же гектары чистого леса!» «Вы только представьте, какие это ресурсы!» Мы выйдем на новый уровень. Горожане нам только спасибо скажут, а лечение нашей медициной идёт вперёд семимильными шагами, и без сектантов справимся. Если хотят жить, пусть убираются, ну или служат нам. При всём моём уважении, эти сектанты единственные, кто вам помог, ни у кого больше не получилось. Оставьте их в покое. Они уже много сотен лет владеют этой землёй. Вы же прекрасно знаете, что им подчиняются потусторонние силы, и поселенцы просто так не сдадутся. Пострадает много людей. Да у них же дети в конце концов. Человек, лица которого Оля не видела, уже еле держал себя в руках. Вот конец фразы он почти сорвался на крик. А ну заткнись. Или я тебя вместе с ними уничтожу. Ясно? Тот самый мужчина, недавно раздававший приказы, подался вперёд. Щеки покраснели от злости ещё сильнее. А теперь пошёл вон. И если я не увижу завтра результатов, ты у меня под трибунал пойдёшь, а этих дикарей я сам лично казню. Понял меня? Есть. Отрепортировал его собеседник и поднялся со своего места. А Оля замерла, смотря в лицо незнакомца. Ему на вид было лет 40, может, чуть меньше. Под глазами залегли тёмные круги, щёки впали. Одето он оказался по-военному: белые полотняные брюки, заправленные в сапоги, тёмно-зелёный, почти чёрный мундир без пуговиц, а на талии чёрный кожаный ремень. Мужчина быстрыми шагами подошёл к двери и скрылся за ней. Тут Оля моргнула и очутилась в каком-то очень странном поселении. Дома, сложенные из толстых прутьев, связанных между собой, стояли, образуя круг, в середине которого пылал огромный костёр. Над ним возвышалась жердь, а на ней висело несколько разделанных тушек животных. Звучало множество разных голосов, Бегали по лугу голые дети, несколько старух перебирали сухие травы. Оля тут же подумала о дедушке. Он так же частенько сидел и перебирал свои заготовленные травки, связывая их и расфасовывая по тряпичным мешкам. Громкий топот копыт разбил эту идиллию, и на небольшой расчищенной поляне показалось несколько всадников. Одного Оля узнала. Тот самый собеседник, пытающийся перечить начальнику. Мужчина заговорил на незнакомом языке, и о чём речь, девушка не поняла. Зато прекрасно увидела появившийся в глазах женщин животный ужас. Мгновение, и откуда-то выбежало с десяток сильных высоких мужчин, одетых в какое-то трипё и о чём-то спорящих. Но их ругань остановил оглушающий звук, похожий на выстрел. Тот незнакомец тут же упал со своего коня, а поселения стали окружать вооруженные люди. Их было много, они все наступали и наступали, пока не согнали жителей на середину. Мужчины пытались закрывать с собой женщин, на руках которых ревели дети, Стоило Оле снова моргнуть, как она оказалась стоящей напротив огромного столба. К нему привязались десяток человек, а в ногах у них лежал тот самый мужчина в военной форме. Он всё ещё был жив и смотрел на своих соратников с отвращением и злобой, а потом на миг встретился глазами с Олей, и их взгляды замерли друг на друге. "Спаси их", прошептал мужчина одними губами. Один из военных подошёл к столбу и поджёг солому, сложенную у основания. Оля почувствовала запах горелой плоти, услышала мольбы, а потом душераздирающие крики горевших людей буквально оглушили. Не в силах больше смотреть, девушка закрыла глаза и услышала, как её кто-то зовёт. «Оля! Олюшка, очнись!» Она ощутила не сильное похлопывание по щекам, А в носу всё ещё стоял запах горелой плоти. Оля медленно открыла глаза и встретилась с обеспокоенным взглядом Николая Петровича. На его бледном лице отчётливо проступили морщины. "Деда, что произошло?" хриплым голосом спросила девушка и попыталась сесть. Получилось не с первого раза. "Как вы?" прозвучал на духом незнакомый мужской голос. Оля обернулась посмотреть, кто это, и вздрогнула. Перед ней стоял тот самый военный мужчина, которого убили. На нём были всё те же белые штаны и тёмно-зелёный мундир. "Вы?" выдохнула девушка. "Спасибо вам большое за помощь." проговорил дед, и Оля перевела взгляд на него, не понимая, что вообще происходит. Она обезумевшими глазами смотрела то на старика, то на незнакомца, уже поднявшегося на ноги. Если с вашей внучкой всё хорошо, то я, пожалуй, пойду, дел ещё осталось много, проговорил мужчина. Конечно. Ещё раз спасибо вам. Николай Петрович протянул руку незнакомцу, И тот пожал её в ответ. А Оля обратила внимание на ладонь мужчины, точнее на выжженный на ней знак. Триксиль, кажется, так говорил следователь. До свидания, Ольга. Не пугайте больше так дедушку. Улыбнулся Оле мужчина, и его глаза буквально на секунду загорелись золотом, а потом развернулся и ушёл. Оля не ответила. Она только молча смотрела ему вслед, пока силуэт не скрылся за могильными крестами. А еще девушка поняла. Незнакомец пошел не на выход с кладбища, а наоборот, вглубь. Лишь спустя несколько минут у Оли получилось прийти в нормальное состояние и подняться на ноги. «Деда, что случилось?» Ты упала в обморок, а этот прохожий помог привести тебя в чувство. И сколько я пробыла без сознания? Так минуту, может, две. Минуту, эхом повторила девушка. В том самом кошмаре, из которого Оля недавно вернулась, прошло, как ей показалось, несколько часов. А что это за мужчина? Да чёрт его знает. Странное он и одежда у него странная, пожал плечами дед, взялся словно из ниоткуда. Оля, ты как себя чувствуешь? Всё хорошо, дедуль. Поехали домой.